Часть третья. Всяческая суета. Вчера в 11 часов вечера в электронный зал пришёл Крестобль Хазевич и, как всегда, присоединился к Алдану, чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смыслу жизни. И через пять минут Алдан загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но Алдан вышел из строя надолго. И поэтому я вместо того, чтобы работать, должен буду, подобно всем волосатоухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты. И вот я грустно бродил по отделам. Заглянул к Роману. Роман, ухватившись за подбородок, смотрел на маленького зеленого дохлого попугая, лежавшего в чашке Петри. Что это с ним? Издох, как видишь. Откуда у тебя попугай? Сам поражаюсь. Может быть, он искусственный? Да нет, попугай как попугай. Опять, наверное, Витька на ум кладец сел. Смотри, колечко на лапе. Ага, написано «Фотон». Ещё какие-то цифры. 19 05 73. Так, здравствуй. Здравствуйте, Янус Полуэктович. Так, что же ты, фотончик Он хотел сказать что-то еще, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик. «Роман Петрович, будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник». Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. Уянус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Роман Петрович, через полчаса жду вас у себя. Странно. Что странно? Все странно. Роман перевернул корзинку для мусора и стал в ней копаться. Ты понимаешь, Сашка, Удивительная история. Я вчера чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзину, а сегодня его здесь нет. Чье перо? Ты понимаешь, зеленые птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого мы только что сожгли, был зеленым. Что за ерунда? Ты же нашел перо вчера. В том-то и дело. Ну ладно, иди. И я пошёл в столовую. Откупорил бутылку с кефиром и стал слушать местные новости и сплетни. Вчера ночью на Лысой горе состоялся традиционный весенний слёт. Весь хомой брутом в обнимку пьяные шлялись по улицам, приставали к прохожим и подрались. Кот Василий взял весенний отпуск. Жениться... «Скоро в Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственно-склеротической памятью». Луи Седловой из абсолютного знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом на семинаре. В институте снова появился Вабигало. В вычислительном центре опять сгорел Алдан, но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта». В отделе вечной молодости после долгой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека. Я заглянул к себе, горестно побродил вокруг Алдана и побрел дальше. В конце концов, меня занесло к абсолютникам. Я попал перед началом семинара. Докладчик с помощью двух волосатоухих дублей устанавливал некую машину с седлом и педалями. Э -э -э, собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад так. «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно». Многие наши сотрудники бились над проблемой передвижения по физическому времени. Но, увы, безрезультатно. Но зато давно доказано, что можно производить переброску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры,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 тем более яркий, реальный и индивидуальный, чем более талантливо, страстно и правдиво описали их авторы. А теперь я хотел бы продемонстрировать машину в действии. Может быть, кто-нибудь из присутствующих? Разрешите мне? Пожалуйста, пожалуйста, конечно. Одну минуточку. Это надолго? Да как вам будет угодно. Как вы мне скажете, так я и сделаю. Да вы же сами будете управлять. Тут все очень просто. Вот это руль, вот эта педаль сцепления с реальностью, это тормоз, а это газ. Вы автомобиль водите? Угу. Ну и прекрасно. Вот клавиша. Вы куда хотите, в будущее или в прошлое? В будущее. А, в описываемое будущее. Это, значит, всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это будущее, наверное, дискретно. Там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполнены. Впрочем, всё равно. э вот эту клавишу вы нажимаете два раза. Один раз сейчас при старте, а второй раз, когда захотите вернуться. Понимаете? Понимаю. А если в ней что-нибудь сломается? Абсолютно безопасно. Как только в ней что-нибудь испортится, хоть одна пылинка попадёт между контактами, вы мгновенно вернётесь сюда. Я надавил на клавишу. И зал исчез. Сначала меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Клыхались хлеба, тучные прозрачные стада. паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи, все они, как один, читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позу и начали говорить. И в этой прекрасной стране ни о каком принуждении граждан не идет и речи, все богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец. Имеет не менее трёх рабов. Я отработал три часа перевозчиком на реке и ни с кого не взял денег, потому что не знаю, что это. А сейчас иду предаваться стихосложению под сень струй. Говорили они долго, судя по спидометру. В течение нескольких лет. А потом вдруг исчезли. И стало пусто. В роскошных зданиях вокруг меня стали происходить какие-то изменения. Колонна у них не убавилась, но появились новые расцветки и мрамор сменился более современным материалом. Людей на улицах стало больше. Исчезли стада, однако хлеба все колыхались. Я нажал на тормоз и остановился. Народ вокруг так и кишел. Однако люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие и сложные, почти бесшумные механизмы. и дело попадались люди одетые только частично, скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело, больше ничего, или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно. А я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде двери отворилась» и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках. Я оказался на огромной площади, забитой людьми и уставленной космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Играла музыка, произносились речи. Скоро я понял, что одна половина расстается с другой половиной. Мужчины отправлялись в космос, женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли пантеоном. другие рефрижератором. Потом мое внимание привлекла серая высокая стена, отгораживающая площадь с запада. Что это там? Железная стена. С каждой минутой мне становилось все скучнее. Я хотела бы стать астральной пылью. Я бы космическим облаком обняла твой корабль. Нервы мои не выдержали. Я прыгнул в седло и дал газ. После 2000 -го года начались провалы во времени. Я летел через время, лишённое материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорали зарево. Я остановился, когда с площади исчез последний астромат. По улицам подвы и трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности. и говорили о науке. И тут с неба на площадь свалилась ржавая ракета. Это звезда мечты? Да, это она! Ну конечно, это она! Это она стартовала 218 лет тому назад! О уже все забыли. Но благодаря Эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года. Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и ноги. Это Земля! Земля, Земля! Слава Богу! Все человечество должно лететь на планету хош не хошь. Система звезды Юэллы в малом Магеллановом облаке. и освободить братьев по разуму, страдающих под властью проклятого, свиряпого, кибернетического диктатора! На площадь спускались еще ракеты. Из пантеона рефрижератора побежали заиндивевшие женщины. Я понял, что попал в эпоху возвращения и торопливо нажал на педаль. Коротый сейчас и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Но ну вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я остановился. Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Клыхались хлеба, бродили тучные стада. «Кто-то тронул меня за колено». Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами. Твой аппарат повреждён? Взрослым, надо говорить, вы. Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в эпоху принудительной вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением. Слушай, малыш, что это за стена? Это так называемая... «Железная стена». К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов. Но я знаю, что она разделяет два мира. Мир гуманного воображения и мир страха перед будущим. Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна. Любопытно. А нельзя ли посмотреть, что это за мир страха? Конечно, можно. Вот коммуникационная образура «Удовлетвори свое любопытство». Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я нерешительно взялся за Чеколду. Не могу тебя не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом 143 миров. Я приоткрыл дверцу. Я шахнулся и плотно захлопнул дверцу. Воздух показался мне сладким, а мир прекрасным. Мальчик исчез. Я бросился к своей машине. Чтобы не терять даром времени, я прыгнул вперд сразу на миллион лет. Я затормозил и застонал от разочарования. Не вдалеке высился пантеон рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолёт. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Мне захотелось слетать вперёд ещё на миллион лет и посмотреть умирающую землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине что-то застопорилось. Я нажал раз, нажал другой и очнулся в конференц-зале. Что со сцеплением? Это неважно Огромное вам спасибо. Вы меня просто выручили. А как было интересно, верно, товарищи? Началось обсуждение, и я потихонечку удалился. Алдан чинили всю ночь, но к моему приходу работа всё ещё шла. И тут пришла Стеллочка. Мы с ней делали институтскую стенгазету. — Саша, пойдём. — Куда? — Газету делать. — Зачем? — Роман очень просит, а начальство лается. — Где будем делать? — Нас пустил к себе Роман. — А о чём писать? Опять про баню? Про баню тоже есть. Про баню, про лысу Гору. Хаму Брута надо заклеймить. Хама, наш брат, ужасный плут. И ты, Брут. Это идея. Это надо развить. Так, что тут у нас? Навстречу празднику, передавая Результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине. Наш долг – это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами. За авторством профессора выбегало несколько карикатур. Ну из кучища А может, не надо стихов? Надо? Я уже заметки так и так раскладывала. Всё равно остаётся свободное место. Давай вот за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем. Мы сели за отдельный столик, разложили перед собой карикатуры и некоторое время смотрели на них в надежде, что нас осенит. Таких людей, как этот Брут... «Поберегись, они сопрут!» «Что сопрут? Он разве что-нибудь спер?» «Нет, это я для рифмы. Он хулиганил и дрался». «А что еще делал?» «К девушкам приставал, стекло разбил, выражался». «Брут, прут, секут!» «Товарищ, пред тобою брут, возьмите прут, каким секут, секите брута там и тут. Позорят славный институт!» Такие пьяницы, как Брут. <свят> Это хорошо. Это мы дадим в конец. Запиши. Теперь надо описать, как он хулиганил. М -м скажем так. Напился, пьян как павиан, за словом не полез в карман. Был человек, стал хулиган. Ужасно. Стой. Коленками назад песенка. Сидел кузнечик маленький, коленками назад. Подожди, подожди. Дерется и бронится он. И вот вам результат – Влекут его в милицию коленками назад. Это ничего. Понимаешь? Ещё пару строф и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Напился сверх кондиции, погнался за девицию. Что-нибудь вроде этого. Отчаянно напился он. Сам чёрт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад. Блеск. Записывай. А он вламывался? Вламывался, вламывался. Ну, влезай. Еще одну строфу Мы обернулись Дверь в лабораторию Яна Саплуэктовича Медленно отворилась Попугайчик Реактор Реактор Диритация Надо выдержать Какой славный Саша, поймай его Попугай оттолкнулся от пола Взмахнул крыльями И как-то неловко запорхал по комнате Я следил за ним с удивлением Он был очень похож на того Вчерашнего Проксимоцентавра Рубидий Рубидий По-моему, он больной А ты видел раньше в институте попугаев? Что-то слишком много попугаев за последнее время И вчера вот тоже Наверное, Янус экспериментирует с попугаями Антигравитация или что-нибудь в этом роде Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев и эди Камперян. о Версан! о Версан! Роман уставился на птицу. Грубый Корнеев немедленно схватил попугая за хвост. Оставь, Витька! Что за манера мучить животных? Любопытно, правда? Откуда он здесь взялся, Саша? От Януса. Зачем Янусу попугай Ты меня спрашиваешь? Нет. Это вопрос риторический. Зачем Янусу два попугая? Или три. А где еще? Отпусти ты его, видишь, ему не здоровится. Вот, пусть на весах посидит. Бог с ним, потом разберемся. Где стихи? Вот. Коленками назад. И расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи? Пиши сам. Я по натуре не Пушкин. Я по натуре Белинский. Я хочу писать критические статьи. Ты по натуре кадавр. Так, всем заниматься делом. Некоторое время работа кипела. Саша, глянь-ка сюда. Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белосоватой пленкой, а хохолок обвис. Ой... Умер. Я взял попугая и осмотрел его лапы. И точно, на чёрной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано фотон. и стояли цифры 190573. Есть? Есть. А ну рассказывай, что вам известно. Расскажем? Пред какой-то фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли. Да нет. В том-то все и дело. Это не дубль. Это самое что ни на есть оригинальный оригинал. Дай посмотреть. Нет, это не дубль. А почему это вас так трогает? Ну, возьмем, скажем, меня. Я вот тоже не дубль. Почему вас это не поражает? Что за тайна? Ну, хорошо. Позавчера я нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину. Вчера этого пера в корзине не оказалось. Но зато на этом самом столе объявился мертвый попугай. Точная копия вот этого И тоже не дубль Пришел Янус У Янус Он попугая узнал Пожалел и жёг в упомянутой Выше электрической печи А пепел зачем-то выбросил в форточку Ну это как-то... Врете Причем неумело Это все-таки не тот попугай Вы, наверное, ошиблись Да тот Зеленый с колечком Фотон Фотон Янус его фотончиком называл А цифры? Цифры те же? По-моему, те же. А точнее, повтори, какие тут цифры? 19... 02... Что... 63. Врёшь, ты? Не помню. Кажется, не 03, а 05. Нет, всё-таки 06... Я помню, там такая закорючка была. Закорючка. Шехолм, сынепит, кертоны. Закон причинности им надоел. Память у вас дырявая, как у всех стихоплётов и редакторов стенгазет. Дырявая? Как старая тёрка. Ржавая. Как сеть крупноячеистая. Тогда Роман, странно улыбаясь, вытащил из нагрудного кармана записную книжку. Итак, крупноячеистая и ржавая? Посмотрим. Девятнадцать... 19... 05-73 Магистры рванулись к попугаю 19-05-73 Нет, кто-то врет Либо вы, либо все законы природы Я верю в законы природы Все остальное меняется Если даже никакие законы не нарушаются Все равно остается странным неожиданное появление Большого количества попугаев в одной и той же комнате И подозрительная смертность среди них Но я не очень удивлен Потому что не забываю, что имею дело С Янусом Палуэктовичем Вам не кажется, что Янус Палуэктович Сам по себе прелюбопытнейшая личность? Кажется И мне тоже Кажется Чем он, собственно, занимается, Роман? Смотря какой Янус У Янус Занимается связью с параллельными пространствами М -м, Это навряд ли поможет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 Он куда-то уходил и через пять минут возвращался. И каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались после его ухода. Истинно так. Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него отшибает память. И он об этом в своем дефекте прекрасно осведомлен. Память у него никуда не годится. Он все время предстает, виделся ли ты с ним вчера или не виделся. Ммм. Память, память. При здесь память? Не в этом дело. Каждую полночь он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал в нее так поспешно, что даже не успел закрыть дверь. И что? Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном. Так, я пошёл. И я. У нас сейчас семинар. И я. Стеллочка, Саша, пишите стихи. Вернусь вечером, и чтобы газета была готова. Когда Роман вернулся, газета была готова. Молодцы! Отличная газета! А где попугай? Попугай лежал в чашке Петри. На том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. Кто его сюда положил? Я. А что? Ничего. «Пусть полежит. Посмотрим, что с ним будет завтра». Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. Алдан был починен и готов к бою. У дверей электронного зала собралась небольшая очередь дубли с листками предлагаемых задач. Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил роман. «Попугая-то нет» «Как так нет» «А вот так» «Уборщица выбросила» «Не только не выбрасывала, но и не видела» «А Янус ещё не приходил» «Так как же это понимать» «Не знаю, посмотрим» «Ты меня позовёшь, ну если что» «Ну конечно, обязательно» «Пока, дружище» Я заставил себя не думать об этом попугая и занялся работой Отпустил всех дублей и занялся гнусной задачкой Она не имела ни смысла, ни решения, но потом я посоветовался с хунтой, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче, и вот сегодня добил таки. И тут пришел темный от злости хунта. Кристоболь хозевич я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть... По любым четырем переменным Позвольте посмотреть О, у нас с вами неплохие головы, Александр У нас есть артистичность мышления, как вы находитесь? По-моему, мы молодцы Я тоже так думаю Это мы опубликуем Это не гамоши, автостопы и не брюки Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу хунты И настроение испортилось Я и раньше иногда считал себя побрякито А уж в том, что вы, Александр, математически невежественный Убедился при первой же встрече Совершенно с вами согласен Пожалуй, пора бы вам на заслуженную пенсию А меня надо гнать из института валить лес Ну что вы, Александр О какой пенсии не может быть и речи? Что же до лесоразработок? О них не может быть и речи, ибо определенный интеллектуальный уровень там необходим. Голубчики, что вы тут? Полюбуйся, Теодор. Вот образец убожества и ничтожество Голубчик, это же проблема Бен Бецалеля. Калиостр же доказал, что она не имеет решения. Мы сами знаем, что она не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. Как-то странно рассуждаешь, Кристо. Как же искать решение, когда его нет? Бессмыслица какая-то. Извини, Теодор, но ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей. которое решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, Прикладнику, к сожалению, недоступен. По-моему, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему Вот что, голубчик, я не могу дискутировать с тобой в этом тоне при молодом человеке. Ты меня удивляешь. Это не педагогично. Если тебе угодно продолжать... Изволь выйти со мной в коридор. Изволь. Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Извольте пройти в мой кабинет. Извольте. Но я не особенно испугался. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол. Потом Федор Семенович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиром блаженства. Саша. Немедленно поднимись ко мне. Я побежал наверх. В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, там был зеленый попугай. Живой. И чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Тот самый... Тот самый... Фотон? Фотон! Где покойник? Вот с чего нужно начинать. Слушайте, детективы, где труп? Труп? Церемония? «Труп за борт!» Чёрт знает, что он говорит. «Труп за борт» — это типично пиратское выражение. «Есть идея. Ассоциативный допрос. Только все молчите. Я его сейчас раскалю про хвосты. Он у меня всё расскажет. Янус, не встроев «Перехожу на приём! Чародей! Чародей!» «Спроси про труп!» «Труп! Церемония погребения!» Время ограничено Любопытные у него были хозяева Что же нам делать? Попробуй что-нибудь обыденное Водородная бомба Паровоз Корнеев, прошу Что? Корнеев, групп, групп Прекрасный работник Дурак, редкий Прелесть Ора, ора Стар, стар Рад дарвался Это что-то не то Почему же не то, чем даже то Привалов Простодушный проект Примитив Трудяга Ребята у нас всех знает Амперян Крематорий Безвременно оборвалась Амперметр Бессвязица какая-то без Бессвязица какая не бывает Знаете что, по-моему, лучше всего спросить у Януса Что за попугай, откуда он и вообще А кто будет спрашивать? Если попугай все время находился при Янусе То Янус занимается странными делами Может быть, Янус читает фантастику? Угу, вслух попугаю М Да А как он здесь появился? Как вчера, из лаборатории Януса И вообще это не попугай Это сложная, наведенная галлюцинация Вот что Я заявляю, что мы имеем дело С нарушением причинно-следственного закона Так, здравствуйте Фатончик опять здесь Он вам не мешает, Роман Петрович? Мешает? Мне? Почему он мешает? Он не мешает, наоборот Ну, все каждый день О чем это мы? «С вами вчера беседовали?» «А вчера вы были в Москве». «О, да-да. Ну, хорошо. фотончик иди сюда. Просо, просо, сахарок!» Янус Полуэктович нежно взаулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга. «Не, ребята, а почему все-таки не галлюцинации?» Когда я ухожу за Майкой, я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось. Зачем? <с> не знаю, наверное, от восторга. Да я спрашиваю, зачем кому-то наводить на нас галлюцинации? И потом, мы же не Майка. Да, галлюцинации это слишком простодушно. Мы не дети. Лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Как Луи Седловой.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 В его идея ощущается некое благородное безумие. Не стал бы Янус сжигать идеального попугая. Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может. А почему? Почему мы так непоследовательны? Почему седловой? С какой такой стати Янус будет повторять седлового? Янус... Занимается параллельными пространствами Давайте исходить из этого Ты думаешь, Янусу удалось связаться С каким-нибудь параллельным пространством? И откуда эти попугаи знают, что Ойра-ойра стар, а Корнеев Прекрасный работник Грубый Грубый, но прекрасный Ребята, кажется, я догадываюсь Это просто как, блин Контрамоция Контрамоция Что ж Ага Да, тогда понятно, почему он на всех знает Идут, значит, оттуда И поэтому спрашивают, о чем беседовал вчера И фантастическая терминология Да подождите вы, какая контрмоция? Нет, не получается Это как кино, кино наоборот Какое кино? Дрянь собачья Да, не получается Слушай, ты не волнуйся. Все равно не получается. контрамоция это по определению движение времени в обратную сторону, как нейтрино. Но вся беда в том, что если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и оживал бы. А вообще-то идеи хорошие В том-то и дело. Я так и подумал, почему попугай говорил про ойру ойру -стар»? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра. напрашивалось, что они из будущего. А разве это возможно? Теоретически возможно. Ведь половина вещества во вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимается. Кому это нужно и кто это выдержит? Положим, это был бы замечательный эксперимент. Не эксперимент, а самопожертвование. Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции. Ну тромчую. Ах, ну Ребята, а контрамоция обязательно должна быть непрерывной. Полночь Все вскочили Было так, словно я на кубковом матче забил решающий гол Умница! Голова! А я-то думал, что ты у нас дурак Все заговорили разом Через каких-нибудь полчаса была составлена исчерпывающая картина В 1841 году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисановича Невструева Родился сын Назвали его Янусом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 Прошлое все равно мы знаем весьма приблизительно, зато будущее точное аянус который сейчас занят больше институтом, чем наукой В недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции Он заведет себе друга, маленького зеленого попугая по имени Фотон которого подарят ему знаменитые русские космонавты. И случится это 19 мая 1973 или 2073 -го года. вот что значит номер на кольце вскоре после этого аянус превратит в контрамоты из себя и попугая фотона именно в этот момент человеческое будущее лишится януса по плотчем но зато человеческое прошлое обретет сразу двух янусов ибо аянус превратится в у януса и заскользит назад во времени и каждую полночь ровно в ноль часов 00 минут 00 секунд 00 по местному времени Аянус будет как и все мы переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро тогда как у Янус И его попугаи в тот же самый момент будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро. Вот почему попугаи были так похожи друг на друга. Они были одним и тем же попугаем. Бедный старый фотон. Он заболел и прилетел умирать на любимые весы в моей лаборатории. А мы весь процесс наблюдали как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке пирог. А десятого я нахожу труп Фотона в чашке Петри. И У Янус устраивает ему огненное погребение. Одиннадцатого с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами. И стелочка кладет его в чашку Петри. Двенадцатого Фотон жив и здоров. Он дает Корнееву интервью и просит сахарок. Тринадцатого, четырнадцатого и так далее Фотон будет весел и разговорчив. И мы будем баловать его и кормить сахарком. А у Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. «Старику тяжело». Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь. А чего он ко мне пристает? О чем беседовали? Да где виделись? Вот теперь ты знаешь, что он к тебе пристает. И веди себя прилично. Надо объяснять ему все поподробнее. Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее. В конце концов, наша гипотеза не так уж и фантастична. Очень может быть. Пошли обедать. И мы пошли в столовую. По дороге я забежал на минутку в электронный зал. В коридоре я налетел на у Януса, который улыбнулся почему-то. «Так, мы с вами вчера не виделись?» «Нет, Янус Плуэктович, вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Плуэктович, прямо с утра улетели в Москву». «А, да, я запамятовал». «Янус Плуэктович».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 «Можно я зайду к вам завтра с утра?» «Нет, это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, а вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку». Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня самостоятельного человека со свободой воли на совершенно определенные, зависящие теперь от меня дела и поступки».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 Вы это поймёте. Вы это обязательно поймёте. Позже я действительно это понял. Но это уже совсем-совсем другая история.